244. Куру «Жить и проходить путь свой к свету приходится все-таки на земле, потому сказано рукой и ногой человеческой. Ведь после самых возвышенных мыслей приходится погружаться в земные дела и заботы, от них отмахнуться невозможно. Но сохранить утренние огни духа, погружаясь в земное, и можно» и должно, значит, забота о том, чтобы не забывать о свете едином, будучи даже в середине плотных условий. Сочетать в равновесии небесное и земное непросто, только долгий опыт может помочь, также и стремление и твердое решение воли не дать огню духу угаснуть».